Ночь еще держало холод, но ураган проходил. Раненой рукой Джек ухватил горсть снега и сжал его, чтобы унять кровь, а больше она не была нужна. А ветер почти стих, но к удивлению Джека донес до него чей-то голос: Ребеки, точно ее голос. И слова, которые он так хотел слышать: Я люблю тебя, Джек. Пораженный он опернулся. Ее не было, а слова прозвучали совсем рядом. Он ответил «Я тоже люблю тебя». Где бы она ни была, она услышит его голос так же ясно, как он ее. Снегопад терял силу. Снежинки из маленьких и колючих стали большими и легкими, и лениво падали на землю, кружась в замысловатом танце. Джек пошел в дом, чтобы вызвать скорую помощь для Карвера Хэмптона. Еще мы можем подарить любовь, еще не поздно. Зачем же в душах наших зреют гнева грозди Зачем мы верим в ад? Ведь без сомнения он лишь ночных кошмаров порождение. Мы сами ад впускаем в мир, его вздымая пламя, и нашу веру в том огне сжигаем сами. Но рай ведь тоже наших дум творение. И значит, сами держим мы в руках свое спасение. Так пусть в миг тяжкий нас спасет воображение. Книга печали. Конец озвученной книги. Читал Андрей Велькулик. Киев, 2003 год.